Глава 34. Танесса скучала перед телевизором, когда заехал Митчелл. При виде брата она испытала огромное облегчение. Сказывалось пребывание у родителей, когда после очередного «нашла бы себе хорошего человека», мужа, в конце концов, она была уже в шаге от матери убийства. Хотя изначально, когда мать по телефону спросила, не хочет ли дочь погостить пару дней, Танесса с радостью согласилась. Не хотелось спать у себя в постели, где ее схватил Джован Стоус и воткнул иглу. Одиночество тяготило неимоверно. И только потом вспомнилось, что мать не из тех сердобольных родителей, о которых Танессе иногда доводилось слышать, а из тех, что высасывают из своих детей всю энергию и радость, обучая их жизненным перипетиям, И теперь даже спать одной в квартире, из которой ее похитили, начинало казаться вполне привлекательным. «О, — О, митчел послышался с порога певучий голос матери, открывшей дверь. — Как я рада тебя видеть! Ты здесь, чтобы увидеться с Танессой? — Конечно, иначе зачем вообще приезжать в родительский дом? Впору было заскорежетать зубами, как будто митчел не навещал их почти каждые выходные. Но никакого сладу с этой женщиной. Митчелл вошел в гостиную с улыбкой, но в глубине глаз перетаилась печаль. Настоящая, а не фальшивка, которую он использует в допросной. «Привет», — сказала она, — «и тебе привет». Он сел. «Что смотришь?» «Да ничего». Танесса выключила телек и бросила пульт на диван. «Как ты дела «Да вот, хотят уберечь меня от дежурств еще на несколько дней». Митчелл вздохнул. «Хотя я чувствую себя намного лучше». — Рикки Нейт в своей статье назвала тебя настоящим американским героем, — сказала Танесса. Ну, — А каким еще, китайским, что ли? — он посмотрел на нее. — А ты тут как? — Так, как обычно, — она слабо улыбнулась. — Обыкновенно. Кошмары, приступы плача, моменты сильного волнения. Обычный день любого простого человека. — Федералы везут Джона назад в Бостон, — сказал мичел Для Гленмор-парка, я бы сказал, слишком громко. Танесса кивнула. Говорить о джоване Стоуксе ей не хотелось. — Ты спрашивал о том парне в лифте, Митчелосексе. — Что с ним? — спросила Танесса, хотя уже знала ответ. — Умер? — Вчера. Спасти не смогли. Танесса уставилась в пол. — Это профессия, Танесса. Она очень сильно аукается, ты ведь понимаешь. — Я знаю. — резко ответила она. — И она это действительно, черт возьми, знала. В последнее время ею был пройден такой интенсивный курс, что куда уж знать лучше. — но как бы то ни было, ты в ней реально хороша, — сказал Митчелл. Танесса удивленно подняла глаза, встретив его пристальный взгляд. Брат не улыбался, его лицо было абсолютно серьезным. — Правда? — он кивнул. — Боюсь, что так. Танеса подалась вперед и порывисто его обняла. «Спасибо!» — шепнула она. Зои терпеливо дожидалась на одном из двух стульев в голой комнате. Перед ней стоял белый стол, а дальше еще один стул. Комнату освещала яркая лампочка без абажура, грязно-серые стены. Все вокруг отдавало безнадежностью и скукой, чего, собственно, и следовало ожидать в Массачусетском исправительном учреждении. Наконец, охранник завел его внутрь и усадил перед ней. Он был одет в серую робу, одинаковую для всех заключенных. Небритый, глаза красные. Приятно глазу. Тюремная жизнь для него, похоже, была не сахар. — Это ты, — сказал Джован Стоукс. — Я, — зои кивнула. — Чего ты хочешь? Она пожала плечами. — Да так, просто поговорить. — О чем тут говорить? — мрачно усмехнулся он. «Нас не представили друг другу должным образом. Я зои Бентли, криминальный психолог», — сказала она. «Я надеялась, что мы сможем поговорить». «Для чего?» — спросил Джоан. «Чтобы использовать меня как учебное пособие». «Да пошла ты!» — Зоя кивнула. Она ожидала этого и знала, как с этим справиться. «Всего один вопрос», — сказала она, вставая. «Как ты думаешь, чем это для тебя кончится?» Он туманно улыбнулся и промолчал. — Мы в Массачусетсе, — сказала Бентли. — Смертной казни здесь нет. Тебе грозит пожизненный срок без права досрочного освобождения. И все свои дни до последнего ты проведешь в этих стенах, где тебе не для чего будет жить, не к чему стремиться, нечего, чуть усмехнувшись, она протянула слово, предвкушать. Улыбка и стаяла с его лица. — Может, ты думаешь, что сможешь покончить с собой? Позволь пообещать тебе одну вещь. Я прикажу установить за тобой КСН — круглосуточное суицидальное наблюдение. Наложить на себя руки у тебя не будет ни единого шанса. — Ни единого, Джован. Можешь даже не предвкушать этот момент. — Единственное, что ты предвкушать все-таки сможешь, — это мои краткие визиты. А если будешь хорошо себя вести, то я могу даже приносить с собой что-нибудь вкусненькое, чтобы ты лакомился в моем присутствии. В глазах убийцы стоял беспросветный ужас. Мир его фантазий был растоптан. — До свидания, Джован, — сказала зои и направилась к выходу. — Подожди! — сердитокликнул он. Даже не приостановившись, она вышла, громыхнув за собой дверью. «Ну, постой!» — донесся изнутри истошный крик. «Пожалуйста!» Тюрьму Зои покидала с улыбкой. Такая возможность выпадает раз в жизни, и Бентли планировала воспользоваться ее сполна. Мысленно она уже предвкушала свой следующий визит».